«А когда у вас появилась возможность подсмотреть одним глазком?» «В понедельник. Джерри только-только ее получил. Об этой книге уже поползли слухи, потому что Кристиан Фишер за выходные обзвонил полсотни человек и по телефону зачитал избранные места. Мне, кстати, сказали, что он вдобавок отсканировал текст и рассылал отрывки по мейлу». «Видимо, это произошло до того, как в дело вмешались юристы». Конечно. Нас всех согнали в зал и стали запугивать анекдотичными предупреждениями об ответственности. Если, скажем, хоть слово о книге. Такая чушь. Якобы издевки над директором издательства ударят по репутации фирмы. Издательство по слухам хотят преобразовать в открытое акционерное общество. И, следовательно, мы все рискуем остаться без работы. Не знаю, как юрист мог об этом разглагольствовать с такой серьезной миной. У меня папа. «Адвокат Королевского суда», — беспечно продолжила Нина. «И он говорит, что Чарду будет не так-то просто наказать кого-нибудь из сотрудников, когда эта история уже получила огласку за пределами фермы». «А Чарт — хороший начальник?» — спросил Страйк. «По-моему, да», — забеспокоилась она. «Но уж такой вальяжный, такой загадочный. <с viver> Понимаете, то, что написал о нем Куайн, это просто смехотворно. «А именно?» «Ну, в книге чарт выведен под именем Фаллус Пудикус. а еще...» Страйк поперхнулся пивом. Нина хихикнула. «Он выведен под именем Наглый Пенис?» Со смехом переспросил Страйк и вытер губы тыльной стороной ладони. Нина тоже расхохоталась. Ее смех, похожий на сухое кудахтание, совершенно не вязался с обликом прилежной школьницы. «Выучили латынь? Я начинала, но бросила. Мне жутко не нравилось. Но что такое фалус, каждый поймет, верно? Я, кстати, нашла, что фалус импудикус — это термин, обозначающий род грибов, Веселку обыкновенную. Если не ошибаюсь, у этого гриба отвратительный запах, а вид...» Она вновь хихикнула. «Вид, как у гниющего мужского органа». Оуэн в своем репертуаре. Непотребные имена и полная обнаженность. «И как же выглядит у него в романе им импудикус»?» «Походка, как у Дэниела. Речь, как у Дэнила, Внешность, как у Дэниела. Да еще некрофильское влечение к убитому им красавцу-писателю. Мерзкая чернуха. Джерри всегда говорит, Оуэн считает, что прожил день напрасно, если его читателей не стошнило как минимум дважды». «Бедняга Джерри», — тихо добавила она, «Почему, бедняга?» — удивился Страйк. «Он тоже выведен в книге». «И каков из него фаус?» Нина опять хихикнула. «Точно сказать не могу. Не читала те главы, в которых действует Джерри. Быстренько пролистала, чтобы найти про Дэниела, поскольку все говорили, что это самое непристойное и смешное. Джерри ушел из кабинета всего на полчаса, поэтому я торопилась. Но всем известно, что он тоже фигурирует в книге». Дэниел вызвал его к себе, представил юристам и вынудил подписать все дурацкие циркуляры насчет того, что за разглашение сведений о бомбиксе Мори нас постигнет вселенская катастрофа. Мне кажется, нападки Оуэна на Джерри немного примеряют Дэниела с действительностью. Джерри всеобщий любимец. Дэниел, очевидно, считает, что ради Джерри каждый из нас готов держать рот на замке. «Одному богу известно», — Нина слегка посерьезнела, — «С какой стати Куай наполчился на Джерри? У Джерри врагов нет в принципе, а Оэн, вообще говоря, порядочный негодяй», добавила она запоздалое суждение, глядя на свой опустевший бокал. «Повторить», — предложил Страйк. Он отошел к бару. На противоположной стене висела в стеклянной витрине чучело попугая, единственная дичь, которая попалась ему на глаза. Но здесь, в уголке Старого Лондона, Страйк проникся терпимостью и внушил себе, что бедная птица некогда пронзительно кричала и разговаривала именно в этих стенах, а не была окуплена как реквизит из пуха и перьев. «Вам известно, что Куайн исчез?» — спросил Страйк, садясь рядом с Ниной. «Да, слышала. Ничего удивительного после такой заварухи». «Вы с ним знакомы?» «По большому счету нет. Он иногда является в издательство, завернутый в свой дурацкий плащ. Пытается флиртовать, вечно рисуется, хочет эпатировать. Мне видится в нем что-то жалкое, а книги его я вообще не признаю. Джерри уговорил меня прочесть пригрешение хобарта Хобарта». По-моему, это кошмар». «А вы, случайно, не в курсе? Куайн после исчезновения поддерживал с кем-нибудь контакты?» «Понятия не имею», — ответила Нина. И никто не знает, с какой целью он написал книгу, которая неизбежно повлечет за собой судебное преследование. Говорят, у него вышла крупная ссора с Дэниелом. Рано или поздно Куайн ссорится со всеми. Одному богу известно, сколько издателей он сменил за эти годы. Как мне представляется, Дэниел печатает Оуэна только потому, что рассчитывает таким способом показать, будто Оуэн простил ему подлость по отношению к Джо Норту. На самом деле Оуэн и Дэниел друг друга терпеть не могут. Это ни для кого не секрет. Страйк вспомнил изображение молодого белокурого красавца на групповом портрете в агентстве Элизабет Тассел.